Глава 48. Я не сразу поняла, что происходит. Парни ввалились скучной толпой, мелко перебирая ногами. Я встала со стула, попятилась поближе к свонили, чтобы не мешать. Они несли Гура. Пришаркали к стойке, положили его на раздаточный стол. Точнее, свалили, как тушу. Все было в крови. От дверей к стойке тянулась дорожка свежих густых кровяных капель. Санила выронила кастрюлю, и та с невыносимым грохотом куда-то укатилась. — Что это с ним? — Мартин скривился. — Подстрелили, как видишь, в борделе. — Кто? — доброволец привычно взял бутылку, отпил прямо из горлышка. — А некому? — он был красный, грязный. — Эй, Клоуп, ты где? — мальчишка вбежал в двери. — здесь! «Иди притащи сюда Ника. Надеюсь, он трезвый. Помнишь, где?» Тот кивнул и убежал. Ник не слишком верно держался на ногах. Полноватый имперец средних лет с обрюзгшим красным лицом. Я подошла к Саниле. «Он кто?» «Здешний доктор. Почти не трезвеет, но дело свое знает». Я посмотрела на Ника и ужаснулась. «Хорош, доктор. Какое дело?» Он едва на ногах стоит. Тот растолкал парней, подошел к столу и ткнул пятерней в бок Гектору. Мужчина застонал и выгнулся от боли. Голова беспомощно свесилась со стойки. Длинные волосы упали на пол. Ник скривился и повернулся к Мартину, покачивая головой. «Лучевая, да еще такая глубокая!» «Золотаешь!» Медик брезгливо пожал плечами. «Шить надо, чистить, возни много, материала много, а толку, может, и не будет». Доброволец повел бровью, ничего не говоря. Похоже, всем было просто плевать, что Гектор умирал. Я повернулась к Саниле. «Да что же это? Почему они раздумывают?» Та опустила глаза, будто в чем-то виновата. «Как Мартин скажет, так и будет». «Вы все с ума тут сошли, что ли?» Мне было плевать, кто что подумает. Живой человек истекал кровью, а они просто стояли и взвешивали за и против. Я подошла, положила тяжелую голову раненого лигура на стойку и повернулась к Мартину. Спасите его! Вы что, не люди, что ли? Доброволец усмехнулся и свистил руки на груди. Что это ты так просишь, как за родного? Тебе до него какое дело? или заступничка пожалела. Это было за гранью понимания. Разве тут что-то надо объяснять? Если доброволец так мстит, это уже слишком жестоко. Я порывисто взяла Мартина за руку, сжимая в ладонях. Все замолчали и замерли, наблюдая. Прошу, Мартин, умоляю, спасите его. Он же ваш друг. Будь на его месте любой из вас, я просила бы точно так же. Любая жизнь стоит того, чтобы ее спасти. Доброволец пристально посмотрел мне в глаза. Любая, может, и стоит, а это едва ли. Потом еще спасибо скажешь. Я потеряла дар речи. Спасибо? За что? Пробормотала. Так нельзя! Он живой! Он же один из вас! М -м -м, пока живой, а потом не живой. Мертвым от него будет больше пользы, поверь, или меньше вреда. «Он не один из нас, детка, ты еще не поняла?» Я стиснула грубые пальцы. «Да какая разница? Пожалуйста, спасите его!» Мартин долго молча изучал мое лицо, потом повернулся к Нику. Золотая его, что ли? Видали, как просят? Мозгов нет, глаза жалостливые. Дура и есть дура. Сама потом поплачешь». Я с облегчением вздохнула, не обращая внимания на злые слова. А ты, сердобольная, сама за ним ухаживать будешь. Чтобы эту собаку залатать, ветеринар нужен, а не врач. И помощи не проси, если что. Сама хоть на что-то сгодишься. Я с готовностью кивнула. Сама так сама. Главное, чтобы Гектора спасли. Ну, хотя бы попытались спасти. с сволокли со стойки раздачи, подхватили на руки и потащили вглубь коридора вслед за неверной поступью Ника. Он был совсем как мертвый. Я не представляла, как этот алкаш сможет зашить рано. Медблок оказался всего лишь в подвале, в двух шагах от столовой. Когда мы спустились на несколько ступеней, я уже почуяла аптечную вонь, которую не переносила с самого детства. Удивлюсь, если там чисто. Прошли узким пыльным коридором, миновали мутную стеклянную дверь и вошли в неожиданно светлое помещение. После вездесущей полутьмы Белый холодный свет бил по глазам, заставляя невольно жмуриться. Даже защипало от навернувшихся слез. Ужасный свет, нестерпимый больничный запах. Теперь я не удивляюсь, почему Ник постоянно пьян. Я бы тоже здесь долго не выдержала. Ник по-хозяйски зашел на свою территорию, кивнул ребятам на блестевшей холодной стали операционный стол с круглой нависающей многоглазой лампой, напоминающей скорее челночный корабль, чем светильник. Лигура уложили, Ник велел парням убираться. Те не возражали. А я посмотрела на Гектора и повернулась к дверям. Лучше уйти, чтобы не раздражать Ника. Но тот окликнул. А ты куда собралась? Не хочу тебе мешать. Он открыл навесной ящичек с глянцевой белой дверцей, достал бутылку со спиртом, плеснул в стакан, зажмурился и выпил одним махом. Скривился так, что я почувствовала этот омерзительный вкус у себя во рту. Иди сюда. Кто, по-твоему, рану будет шить? Я, что ли? Я опешила. Ну, ты же врач. И что? Он снова плеснул, выпил и шумно занюхал рукавом. Не видишь, дура, выпнувши я. Заколю эту собаку и дело с концом. Да и руки теперь неверные. Я попятилась. Я же не умею Трепью зашить. Можешь? Тут почти то же самое. Он вытащил кусок какой-то синей резиновой трубки. Космы свои подвяжи. Тут тебе не бордель. Больница все же. Я молча послушалась, собрала волосы в хвост, завязала резиновым жгутом, руки тряслись так, что я не могла контролировать дрожь, почти не чувствуя пальцев. Как я смогу что-то зашить, тем более живого человека? Такое и представить невозможно. Ник подошел к столу, стянул с Гектора куртку, рваную рубашку, оголяя по пояс. Я увидела чудовищную рдеющую рану слева, на темном боку. На белой коже она показалась бы еще ужаснее. Четкая, длинная, глубокая, будто разрезали острым, широким, раскаленным ножом. Края разошлись, как раскрытый птичий клюв, демонстрируя прижженное мясо. «Что там слева?» Кажется, желудок. К горлу подкатывала тошнота. Я не смогу даже приблизиться. Ник затянул руки и ноги Гектора ремнями, привязав к столу. Это был какой-то кошмарный сон на его. Чего встала? Пошли. Ждать нечего. Он подошел к раковине, вымыл руки сам, заставил меня сделать то же самое, достал какой-то гелеобразный антисептик, размазал до самых локтей. Я повторяла за ним. Кажется, запах спирта будет преследовать меня весь остаток дней. Перчаток нет, не спрашивай. Я и не думала. Я и знать не знала, что нужны перчатки. Я сама себя чувствовала пьяной, надышавшись спиртовых паров. Казалось, что все это происходит не со мной. Я лишь наблюдаю и вот-вот проснусь. Ник достал запаянный контейнер со стерильными инструментами. Три шприца. Что это? Я кивнула на шприцы. «Наркоз! Даже я не хочу на живую чистить!» Он ловко обколол рану. Несмотря на выпитое, движения были уверенными, четкими. «Он все может сам. Опыт многое значит!» Я отстранилась к стене, качая головой. «Ник, у тебя прекрасно получается! Сделай все сам! Я не смогу!» Он бросил хмурый взгляд, отложил использованные шприцы. «Давай, идем!» Подошла сюда, взяла в руки. Взяла себя в руки, и чтобы я этого твоего крысиного писта больше не слышал, или брошу его здесь. Бросит, я не сомневаюсь, что бросит. Будь на его месте проклятый Дево, я бы не пошевелила и пальцем. Я судорожно вздохнула и на ватных ногах подошла к столу.